Глава первая. Пять человек, трое мужчин и две женщины, с некоторой опаской переступили порог кабинета. К опаске примешивались и другие чувства – удивление, любопытство, даже восторг и восхищение. Никому из пятерых никогда до этого не доводилось бывать в столь высоких кабинетах и, соответственно, общаться со столь значимыми персонами, как хозяин этого кабинета. При этом нельзя было сказать, что пятеро вошедших – были какими-то малоопытными, зелеными юнцами или личностями, что называется, малозначимыми. Наоборот, в своем деле они достигли немалых высот, их имена были на слуху, многие их знали лично или понаслышке, а некоторые даже им завидовали. Двое из вошедших, мужчина и женщина, были операторами-документалистами, снявшими уже не один документальный фильм о советской действительности, и отдельных людях-тружениках. Остальные трое были корреспондентами, причем все пятеро профессионалы и признанные мастера своего дела. Но снимали они фильмы далекие по своей тематике от высоких правительственных кабинетов и тех людей, которые в этих кабинетах сидели. Героями их фильмов большей частью были простые люди, буровики-нефтяники, комбайнеры, столивары, спортсмены. Такие герои, да и сама работа, Всех пятерых вполне устраивали, и ни о чем другом они не мечтали, да и мечтать не желали. Но в одночасье все изменилось. С какого-то времени все пятеро почувствовали к себе чье-то пристальное повышенное внимание. И главное, непонятно было, от кого исходит такое внимание и что тому причиной. Все вроде бы было как обычно. Жизнь текла своим привычным чередом со всеми ее обыкновенными радостями, огорчениями, удачами и неудачами, а потому, кому ты нужен, чтобы на тебя кто-то обращал особое внимание. Да и было ли оно на самом деле, такое внимание? Или всем пятерым, а все они жили в одном городе, работали на одной и той же студии, и хотя и не близко, но все же друг дружку знали. Так только казалось. Нет, не казалось. Такое не может казаться, когда чей-то пристальный взгляд буквально прожигает тебе спину. Такое, знаете ли, не перепутаешь ни с чем. И не спишешь ни на мнительность, ни на чрезмерную впечатлительность, которая бывает присуща творческим людям, ни на усталость, ни на мимолетное раздражение от житейских неурядиц. А главное, совершенно непонятно, кто именно буравит тебе спину взглядом. Бывает, и вернешься ненароком, а подумать и не на кого. «Одни лишь безучастные, скользящие по тебе, а то и мимо тебя взгляды». Первым к себе таинственное внимание ощутил корреспондент Никита Снегов. Целую неделю напролет сжег его чей-то таинственный неуловимый взгляд. Когда Никита бывал в помещении, скажем, дома или в студии, ничего подозрительного вроде бы и не чувствовалось. Но стоило ему выйти на улицу... Один раз ему показалось, что он понял, кто именно буравит его спину взглядом. Скажем, вот те два парня, которые стоят на углу и о чем-то между собой беседуют. Точно они. Кто же еще, как не они? В таком деле ошибиться невозможно. Тем более, что сдается, он уже замечал их поблизости от себя. Точно замечал. Вчера или позавчера. Стараясь выглядеть уверенным, Никита не спеша подошел к двум парням. «Привет!» — нарочито развязным тоном обратился он к молодым людям. «Привет!» — спокойно и даже, как показалось Снегову, равнодушно ответил один из парней. «Ну и что вам от меня нужно?» — спросил Никита у неизвестных. «Ничего не нужно», — ответил один из парней. ты это о чем?» «Будто не знаешь», — усмехнулся Снегов. «Не знаю», — спокойно ответил молодой человек. И я тоже не знаю, отозвался его товарищ. Неужели? Язвительно усмехнулся Никита. Тогда для чего же вы днями напролет меня сопровождаете? Это как так? Удивленно спросил один из парней. А вот так. Никиту стала одолевать злость. Шляетесь за мной, шляетесь. Кто вы такие? А ты? Спокойно поинтересовался один из парней. Я корреспондент, ответил Снегов. Видите вон то здание? «Это студия. В ней я и работаю». «Ну и работай на здоровье», — усмехнулся парень. «К нам-то какие у тебя претензии?» «Показалось тебе, корреспондент», — сказал второй парень. «Никто тебя не сопровождает. Не шляется за тобой, как ты выразился. Для чего нам это нужно? Мы обычные мирные студенты. Зачем нам за тобой ходить?» «Тогда почему же я вижу вас рядом с собой вот уже три дня к ряду?» — мрачно поинтересовался Никита. «И это тебе показалось», — миролюбиво ответил парень. «Хотя, может, наши пути и пересекались? Ну и что с того? Наверное, от усталости тебе померещилось». Никита ничего на это не ответил и с мрачным видом отошел от парней. Ведь и в самом деле, что он мог им доказать? И вообще, для чего он затеял с ними этот дурацкий разговор? Что он собирался доказать этим двум парням-студентам? Ведь может так быть, что ему и вправду померещилось что за ним следят от усталости. Отработав день, Снегов вышел из студии на улицу и первым делом оглянулся по сторонам. Тех двух парней он нигде не обнаружил. Мимо него проходили другие люди, мужчины, женщины, дети, кто-то скользил по нему равнодушным взглядом, а большинство так и вовсе не обращало на него внимания. Кто-то сидел на ближних скамейках, Несколько небольших компаний и парочек стояли на углу улицы и вдоль ограда, отделявшей тротуар от проезжей части. Ну и что с того? Повседневная знакомая картина. «Померещилось мне», — подумал Никита. И все же напряжение его не покидало. Чтобы расслабиться, Снегов по пути завернул в пивной бар. У этого бара не было даже своего названия. На его поблекшей покосившейся вывеске значилось «Пивной бар и ничего более» да и внутри никаких особых интерьерных изысков тоже не имелось. И все же Никита этот бар любил и частенько в него заходил. То ли он находил что-то притягательное в неприхотливом интерьере этого заведения, то ли ощущал в его душном полумраке некий особенный уют. Но как бы там ни было, ему здесь было хорошо, оттого он сюда и приходил. Его здесь знали, считали за всегда завсегдатаем и даже присвоили ему прозвище «Задумчивый». «Привет, Задумчивый!» окликнул Никиту бармен за стойкой. «Давненько ты к нам не заглядывал. Что так?» «Да вот дела», — Неопределенно ответил Снегов. «Оно и понятно, что дела», — согласился бармен. «Все его звали Яшей. У всех дела, чтобы им пропасть. А я вот налью тебе свеженького и принесу. Ты подожди». «Что-то случилось?» — спросил Никита. «Может, случилось, а может, и не случилось», — Неопределенно ответил Яша. «Тут с какой стороны посмотреть?» «Наверное, тебе лучше знать. Ты погоди, я сейчас». Через две минуты Яша подошел к столику, за которым обосновался Никита. Посетителей в зале почти не было, лишь несколько смутно знакомых Никите завсегдатаев, да парочка в углу. Парень и девушка. Никто не обращал на Снегово внимания. «Ну и что такое?» — спросил Никита у Яши. «Да, в общем, ничего особенного», — ответил тот. «А просто интересовались сегодня твоей личностью». Вот я и решил тебе сказать, мало ли что. «Кто?» Их было двое, мужчина и женщина. Молодые, обходительные, заказали у меня пиво, а потом и спрашивают, «А как бы нам повидать одного твоего постоянного клиента?» «Какого?» «Спрашиваю». «Ну, они и описали твою внешность. А я-то о своих постоянных клиентах никому ничего не рассказываю. Это мой принцип». «Так я им и сказал». А они смеются, да мы, говорят, ничего плохого ему не сделаем, мы его старые знакомые, здесь мы проездом, и желаем, говорят, сделать ему приятный сюрприз. А его, этот сюрприз, здесь в пивной устроить куда как проще, чем, допустим, на улице или у него дома. То есть у тебя дома, вот как. Да не знаю я, где он живет, отвечаю я им. А они, нам говорят, и знать не надо, где он живет, а просто ты нам скажи, какой он человек. Хороший, плохой. Может, он здесь в пивной ругается матом. Или, скажем, водит дружбу с сомнительной компанией. У тебя в пивной встречаются всякие? Я и отвечаю, встречаются, говорю, конечно, разные, но он не из таких. Я описал тебя в самом наилучшем образе. Ну, они вежливо меня поблагодарили, допили пиво, рассчитались и ушли. Вот так. И кто же они такие? Говорю же, мне они не представлялись. Сказали только, что твои давние знакомые. «Не они?» — кивнул Никита в сторону парня и девушки, которые о чем-то тихо говорили в углу. «Нет, другие». «Так, может, они спрашивали не обо мне? Мало ли народу в твоем подвальчике?» «Народу, конечно, немало, но задумчивым называют только тебя. Они так о тебе и сказали, когда я попросил их уточнить. Такой, говорят, задумчивый. Кто же еще, если не ты?» «Интересно», — сквозь зубы проговорил Никита. «Ну, я пойду». А тебе спасибо за информацию. И вот тебе еще. На чай. Когда Снегов вышел из пивной, уже стемнело. Вслед за ним вышли и те самые парень с девушкой, о чем-то шептавшиеся в углу пивной. Накрапывал дождь. Никита поднял воротник плаща и пошел вдоль по улице. Пройдя 10 шагов, он на ходу обернулся. Парень и девушка, не торопясь, шли за ним. Заметив, что Никита обернулся, они остановились и парень принялся старательно завязывать шнурок на ботинке. «Эге-ге, да уж не следят ли за Никитой эти двое? Да что же это в самом деле такое? Или это тоже случайное совпадение?» Домой Снегов решил не идти, да он и не собирался идти домой. Он намеревался завернуть к своей знакомой, Лиде, тем более, что он с нею договорился, что сегодня после работы он к ней зайдет. Лида не была ему ни женой, ни невестой, Они просто встречались, иногда Никита оставался у нее ночевать. К себе на ночь он Лиду пригласить не мог, так как жил с родителями, а Лида жила одна. Входя во двор дома, в котором жила Лида, Никита еще раз оглянулся. Те самые парень и девушка никуда не делись. Они все так же шли следом за ним, но однако же во двор дома или в подъезд, где на третьем этаже находилась квартира Лиды, входить не стали, а просто прошли по улице далее, даже не взглянув на Никиту. «Ну и пускай себе идут», — подумал Снегов. «Мне-то какое дело? Так, случайные попутчики. Случайно встретились в пивной, случайно вместе вышли из пивной, случайно прошли по улице в одном направлении. Все случайно». И все же мерзкое, томительное ощущение того, что за ним следят, Никиту не покидало. С этим ощущением он поднялся на третий этаж и позвонил в квартиру Лиды. «А что это ты такой мрачный?» — спросила молодая женщина, целуя Никиту в щеку. «В кои-то веки пришел к любимой женщине. Так радуйся. Нет же, бука букой Или что-то случилось?» «Ничего не случилось», — отрывисто произнес Снегов, подошел к окну и чуть отодвинул занавеску. Окно выходило на улицу. Никита стал смотреть. И увидел. Мимо дома по тротуару вновь прошли те самые парень с девушкой. Только в обратном направлении. Снегов хмыкнул и задернул штору. И все-таки у тебя что-то случилось, сказала Лида, внимательно глядя на Никиту. Возможно, даже что-то скверное, потому что я никогда тебя не видела таким. Может и случилось, сказал Никита, помолчал и добавил: Мне кажется, что за мной следят, интересуются, так сказать, моей персоной. Вы спрашивают обо мне. Вот как? Спокойно произнесла Лида, и Никиту невольно удивило такое ее спокойствие. «Разве можно подобные вещи воспринимать спокойно?» «Вот как. Ну, значит, и мне не показалось». «Это ты о чем?» — глянул Снегов на Лиду. «О том, что кто-то интересуется твоей персоной», — пояснила молодая женщина. «О чем же еще?» «Я не понимаю». «Это потому, что я тебе ничего еще не рассказала», — усмехнулась Лида. «А вот если расскажу, садись и слушай». Вчера ко мне приходил участковый, расспрашивал о тебе. Обо мне? Да, о тебе. Кто ты, что ты, какие у нас с тобой отношения, как я могу тебя охарактеризовать? О том же самом он спрашивал и у соседей. Ты что-то натворил? Может, тебя ищут? Да что я мог натворить? Никита даже скривился от такого вопроса. Это я-то, известный корреспондент, документалист, натворил бы, мигом вышвырнули бы с работы. Да и искать меня не нужно. «Вот он я, весь на виду. Если бы было надо, пришли бы ко мне на работу и взяли бы тепленьким. Те же следят, расспрашивают». «А тогда в чем же дело?» – задумчиво спросила Лида. «Да откуда же мне знать?» – с раздражением ответил Снегов. «Черт знает, что такое». Примерно в то же самое время пристальное внимание к своей личности обнаружила и Анастасия Величка. Так же, как и Никита Снегов, она работала на студии но не корреспондентом, а оператором. Она была единственным оператором женщины на студии, и в этом, если разобраться, не было ничего удивительного. Оператор – работа тяжелая, и в первую очередь в физическом плане. Аппаратура для качественной съемки весит немало, а долгое сидение над пленкой, а монтаж, а озвучка – все это отнимало немало сил, да и времени тоже. Поэтому и не шли женщины на такую работу. И все же величка свою работу любила и знала в ней толк. Она была неплохим оператором, можно даже сказать, одним из лучших на студии, несмотря на то, что такая работа отнимала у нее уйму сил и времени. А силы и время Анастасии очень были нужны. У нее была дочь, шести лет. А что такое шестилетний ребенок? За ним нужен пригляд, ему нужно внимание, а чтобы дать все это, нужны силы и нужно время. А оставить дочь было не на кого. Было у Анастасии и муж, но что с того толку? Сущая беда, а не муж. Гулёна, пьяница, лодырь. Последний год Анастасия даже не жила с ним под одной крышей. Но и не разводилась, хотя очень того хотела. И все потому, что муж не желал никакого развода. Постоянные ссоры с ним, частое выяснение отношений. Хотя, казалось бы, что тут было выяснять? Все отношения давно были выяснены. Все это также отнимало время, а главное — силы. Когда Анастасия должна была уезжать на какую-то длительную съемку, дочурку приходилось отвозить в соседний городок к матери. Мать, конечно, не отказывалась от внучки, но ведь часто туда не наездишься. Да и неправильно это, постоянно отдавать ребенка бабушке, какой бы внимательной и заботливой бабушка ни была. Но свою работу величка любила и не видела себя ни в каком ином качестве, а только оператором. Вот и поживи такой жизнью. Вот и найди силы и времени только для дочери, но даже и для самой себя. Так вот о чьем-то чужом внимании к собственной личности. Нет, никакой слежки за собой и пристального сверлящего взгляда в спину Анастасия не ощущала. Тут было другое. Однажды ее вызвал к себе директор студии, добрейший и деликатнейший человек Иван Тихонович. — Тут такое дело, Анастасиюшка, — начал он, — такая, стала быть, вырисовывается картина. Как ты вообще-то живешь? «Нормально живу», — пожала плечами Анастасия. «А что такое? Может, у вас какие-то претензии к моей работе?» «Упаси и помилуй», — замахал руками Иван Тихонович. «К работе никаких претензий, даже наоборот. А вот что касаемо твоей личной жизни, так ты того». «А что моя личная жизнь?» — удивилась Величко. «Живу как все». «Да в том-то и дело, дорогая Анастасиюшка, в том-то и дело», — воскликнул Иван Тихонович. — Как все. А вот ежели, предположим, услать тебя в какую-нибудь долгую и дальнюю командировку, тогда как? — Надо, так поеду, — ответила Анастасия. — Впервые, что ли? — Оно, конечно, не впервые, — согласился Иван Тихонович. — А как же дочь? — А что дочь? — Ну, я так слышал, что на мужа ее не оставишь, — почесал у себя за ухом Иван Тихонович. — Я, конечно, сильно извиняюсь, но это так? — Так. Вынуждена была согласиться женщина. «А тогда как же?» «Оставлю у мамы», — усмехнулась Величка, «Не в первый раз». «Да-да-да», — да, покивал Иван Тихонович. «У мамы». «А с мужем что же?» «Никак?» «Никак», — жестко ответила Анастасия. «Да вам для чего нужно знать мои отношения с мужем?» «Так ведь оно как?» Смущенно ответил Иван Тихонович. «Надо, коль спрашиваю. Я советский начальник» и семейные дела моих подчиненных в некотором роде моя обязанность. Так велит нам наша социалистическая мораль. Да, чтобы не было ничего такого. Вот я и спрашиваю. «Тут я разберусь сама», — решительно ответила Анастасия. «А что же, намечается долгая и далекая командировка? И что же будем снимать?» «Ну, я пока не сказал, что намечается командировка», — Отвел глаза Иван Тихонович. И тем более, что в нее поедете именно вы. Есть и другие операторы. И вообще, пока это все под вопросом. А вы идите, Настасьюшка, идите. И спокойно работайте. Величка вышла от начальника в недоумении. Интересно знать, для чего он завел с нею такой разговор. И о муже, и о дочери, и о ее готовности отбыть в какую-то таинственную командировку. Никогда прежде таких разговоров Иван Тихонович с ней не заводил. И впрямь интересно. Тем же вечером недоумение Анастасии усилилось, и усилил его никто иной, как муж. Анастасия шла в детский садик за дочерью, и тут-то муж ее и повстречал, перехватил, можно сказать, на полпути. «Поговорить бы надо», — просительно сказал муж, «по важному вопросу». «Все наши разговоры давно закончились», — резко ответила Величка. «И важные, и второстепенные, всякие, так что не о чем нам говорить, разве только о разводе». «Ну, я бы так не сказал». — ухмыльнулся муж. — Если подумать, то темы найдутся. — Например, — переступила с ноги на ногу Анастасия, — ушел бы с дороги, я тороплюсь в садик за дочерью. — Еще есть немного времени. С каждым словом муж становился все настойчивее, и это Анастасии не нравилось. — Успеешь. Да и не выгонят дочь из садика, даже если ты туда опоздаешь. — Сказал же, надо поговорить. — На важную тему. — Это на какую же насмешливо спросила женщина. «Например, о твоем моральном облике?» — прищурил глаза муж. «О чем?» — вытращила глаза Анастасия. «Позавчера товарищи из серьезной конторы...» Муж многозначительно ткнул пальцем куда-то вверх. «Затеяли со мной один интересный разговор. О моем моральном облике?» — иронично поинтересовалась женщина. «Именно», — подтвердил муж. «Товарищи оттуда?» Анастасия также указала пальцем вверх. Оттуда, подтвердил муж. Что именно так они тебе и отрекомендовались? Еще с большей иронией спросила Величка. Именно так и отрекомендовались, подтвердил муж. И даже предъявили документы. Так что все честь по чести. Конечно, они велели мне помалкивать в разговоре. Но поскольку речь шла о тебе, а ты моя жена, то... Никакая я тебе не жена, резко ответила Анастасия. Ну, после позавчерашнего разговора можно говорить и так, согласился муж. Потому что быть мужем сомнительной особы, в этом, знаешь ли, я не вижу смысла. Он помолчал и продолжил. А еще на важной государственной работе, передовик производства, фамилию упоминают в титрах по телевизору. И на тебе. Моральный облик. Ты бы лучше задумался над своим моральным обликом, сказала Анастасия. А я что? «Облик как облик. Во всяком случае, мною, товарищи, оттуда», муж опять указал пальцем вверх, «не интересуются. А вот тобой интересуются». «И о чем же они тебя спрашивали, эти твои товарищи?» хмыкнула величка. «И почему именно тебя?» «Потому что я числю с твоим мужем», ответил супруг. А о чем спрашивали?» «О разном. Например, какова ты в быту и в семейной жизни, не скандалистка ли ты не стерва». «Пьешь ли ты водку?» О разном спрашивали. «И зачем же?» «А это ты спросишь у них сама», ехидным голосом ответил муж. «Когда с ними встретишься? Думаю, что это произойдет очень скоро, коль уж они меня спрашивали о тебе. А еще в чем-то это, кому прикаешь меня. А сама-то... Да я чище тебя в тысячу раз, понятно тебе?» «Понятно», — спокойно ответила Анастасия. «Что же тут непонятного?» «А коль так, — сказал муж, — то я согласен на развод. Как говорится, в любой момент времени и в любом месте, потому что не желаю числиться супругом такой подозрительной особы, коль уж тобой интересуются в таких инстанциях». И муж, гордо развернувшись, пошел в противоположную сторону той, куда направлялась Анастасия. А величка задумалась, мог ли муж солгать. Разумеется, мог. Но для чего ему такая ложь? Что он хотел ею добиться? объявить о своем согласии на развод, но это можно было сделать и проще, не приплетая сюда мифических товарищей из органов. Значит, он говорил правду. Хоть может и частичную, но правду. Похоже, что ею, Анастасией, и впрямь интересуются компетентные органы. Да, но что такого она сделала? С какого такого боку она навлекла на себя подозрения? Ответов на эти вопросы у нее не было. А тут еще припомнился разговор с начальником Иваном Тихоновичем. Не Неконкретно это был разговор, какой-то общий и размытый. А что если оба эти факта, разговор с Иваном Тихоновичем и совсем недавний разговор с мужем, как-то взаимосвязаны? Что если и к Ивану Тихоновичу приходили те самые товарищи, что и к мужу, и интересовались ею? Но зачем же? Чем она могла вызвать интерес такой конторы, которую все ее знакомые осторожные и обтекаемо называли «оттуда». Как ни размышляла Анастасия, а ответов на свои вопросы она так и не нашла. И в рассеянной задумчивости пошла дальше, в детский садик за дочерью.